Глава третья. Тревоги и дивные сны. К назначенному времени у Венеры и Евсея родился сын, и это воистину стало чудом. Родители понимали, что к таинству рождения их ребенка приложила руку сама природа, хотя принять это было бы непросто и даже невозможно, если бы они не верили в силу природы всей душой и всем сердцем. Венера и Евсеи были достаточно умны, чтобы прислушиваться к собственным чувствам и понимать, что их связь с Духом Земли сильна. Но, принимая это, они испытывали огромное чувство благодарности. Они прониклись признательностью за великий дар к Духу Земли и отзывались на Него всем сердцем. Они чувствовали, что Земля проявляет к ним благосклонность. Их союз был девственно чистым. Они никогда ничего не просили у природы, но почитали ее, как родную мать, как неотъемлемую часть самих себя. Они понимали, что и имя их сыну также должна была дать природа. Более того, они чувствовали, что душа, которой они дали жизнь, обладала личностью еще до рождения. Они являлись лишь ее временными родителями, и на них была возложена ответственность дать ей все, что требовало проведения. Через некоторое время в Венере во сне пришло имя сына. Она расслышала произнесенное кем-то слово «Любомир», пробуждении рассказал об этом Евсею. И их сомнения развеялись. Ребенка назвали Любомиром. Это было дивное дитя. У них не нашлось бы слов, если бы они решили описать свою любовь к нему. Они не расставались с ним ни на минуту. Брали его с собой, когда уходили в горы, и их ребенок рос в самой природе, в ее девственной живой красоте. Пока Любомир был маленьким Евсей носил его в рюкзаке за плечами, так как сам был опытным альпинистом, а сын по малолетству был легким и цепким. Любомир восседал на плечах отца и играл с ним. То закрывал ему глаза, то гладил и перебирал пряди его волос, то бормотал что-то детское, то затихал, завороженный дивной красотой, что наполняло виды вокруг их троп. Шли годы и удлинялись в маршруты их путешествий. Втроем они прошли тысячи километров по горам и запомнили тысячи дивных мест, поразивших их красотой. Любомир уже ходил сам, держа отца и мать за руки. Вместе они покорили множество вершин, преодолели множество перевалов, искупались во множестве водопадов, вышли на множество дивных полян, утоляя жажду из чистейших источников, а голод лесной ягодой. Они плескались в ручьях, как дети — И не было в их жизни ничего, что было бы выше этого. Истинное счастье невозможно было перепутать ни с чем. Возвращаясь домой после длительных походов, они вновь окунались в счастливую жизненную суету. Евсей занимался строительством дома и огородом. Венера продолжала шить сказочные игрушки, которые как будто бы имели собственную душу и становились частью окружающего мира. Вряд ли ее творения могли рассчитывать на обычное бытование под небом. Природа звала эти дивные создания в собственные горние выси. Любомир же помогал отцу и матери, прислушивался к пению птиц в окружающем их дом лесу или стал приготовленные для него книги. В дни, последующие за страшным собранием, в оголовке башни Бурдж-Халифа, Венеры и все не знали, что на них была объявлена всемирная охота, что все демоны Земли приступили к их поиску и рано или поздно должны будут их найти. Не знали, что душа всего защищала их, но надежно могла укрыть только в месте собственного пробуждения. Только там был ее невидимый купол, но это место находилось слишком далеко от счастливой семьи. Их дом не был защищен». Между тем все бесы земли были выпущены на волю. Каждая тварь земная рвалась обнаружить их след, и круг вскоре должен был замкнуться. Демоны вышли на их след, уже нашли их родителей и ближайших друзей, и теперь ждали лишь сигнала. Связи, вести, чтобы обнаружить и уничтожить их укрытие вместе с ними. Вместе с тем их пожилые родители ничего не чувствовали, продолжая жить обычной жизнью. Тяжело засечь присосавшуюся лярву. Миллионы людей носят на себе подобных тварей всю жизнь. Демоны выжидали, и вся армия сатаны также находилась в готовности. Был вечер, когда Венера с Евсеем и Любомиром вернулись домой. Перед этим они целый день были в городе и бегали по больницам. После последнего похода у Любомира поднялась температура, его кидало в жар, началась рвота, и пошла какая-то странная сыпь по телу. Только на следующий день Венера обнаружила на голове сына клеща, который глубоко впился в его плоть, и извлечь которого оказалось невозможно. Они тут же собрались и поехали в город. В местной больнице их заставили долго ждать. Венера обливалась слезами, и даже выдержанный Евсей начал нервничать, наблюдая, как его сыну становится все хуже. Врачи словно не замечали их. Они никуда не спешили, то и дело подходили к кофейной машине, пили кофе и проводили время в праздной болтовне. Люди в белых халатах словно были заняты собственной жизнью. Казалось, что больные лишь нарушают спокойствие и покой медицинского персонала. Равнодушие и скука пропитывали это место от потолка до пола. Когда Евсей в очередной раз подошел к стойке регистрации и обнаружил, что никто ими так и не начал заниматься, он вспылил и ударил кулаком по столу. «Сколько можно ждать? Или тут никому нет дела до умирающего ребенка? Срочно позовите ко мне главного врача!» Крик Евсея оказался подобен камню, брошенному в гладь заиленного пруда. К возмущенному отцу тут же подошли два санитара и постарались его успокоить. Вскоре всю семью отвели в палату, в которой никого не было. Евсей положил Любомира на кровать, и они продолжили ждать врача. Мальчик, страдая от недуга, сдерживался изо всех сил. Ему было уже семь лет. Ни Евсея, ни Венера никогда не имели с ним никаких проблем. Их сын всегда отличался спокойствием и рассудительностью. Его проницательность и ум нередко поражали родителей. Он размышлял о таких вещах, о которых не всегда размышляют и взрослые люди. Его способности к чтению, к счету, к языкам, к логическим умозаключениям выглядели удивительными. Подобных ему детей в прессе называли детьми индиго, но он выделился бы даже и среди них. И вместе с тем в нем не было ни крупицы спеси или самодовольства, Хотя те вопросы, что он иногда задавал родителям, приводили их в изумление. Они понимали, что их ребенок обладает необычным и безграничным внутренним миром, но ждали от него баловства, пакости и проказ. Однако Любомир оставался серьезным и говорил о серьезных вещах. Однажды, во время одного из походов, сидя у костра, Любомир спросил у отца. — Папа, почему в мире столько бед? Почему люди злые? Они страдают, им больно но они же причиняют страдания и боль другим людям. Почему никто не объяснит им, что это неправильно? Почему никто не хочет им помочь? Почему никто не хочет их защитить?» Говоря это, Любомир заплакал. все видел, как сильно происходящее в мире трогало его сына, как сильно цепляло его чистое и незапачканное жизнью сердце. То, что долетало до него из динамика радиоприемника, то, что он чувствовал, даже не видя этого. Евсей понимал сына как никто другой, но он не знал, как объяснить ему происходящее в мире, не знал, какие слова должны быть правильными. Он крепко обнял Любомира и попытался найти подходящее объяснение. «В мире мало сердечности, сын мой, много спешки, отчаяния, страха, безнадежности, злобы, но мало любви, мало доброты, которая исходит от чистых сердец, мало тех, кто способен заботиться о чистых сердцах». Люди утратили истину и блуждают в потемках. Они не видят правды, а без нее их обманутые сердца заплывают грязью и умирают. «Но почему же никто не расскажет им этой правды?» — воскликнул Любомир. «Почему им ее не откроют? Ведь тогда все изменится!» «Если бы все было так просто!» — вздохнул Евсей. «Понимаешь, дело в том, что не всем нужна эта правда. Многие в ней не нуждаются от того и все беды. Им кажется, что правда — это сложно, а ложь — это легко и просто. К тому же не у всех есть склонность к правде. «Объясни мне это, папа!» — попросил Любомир. «Я не понимаю!» «Не все люди обладают чистыми сердцами, сынок!» — ответил Евсей. «И не всегда это их вина. Некоторые уже рождаются с пустотой внутри, с пороком. Не все могут чувствовать то, что чувствуешь ты. А когда люди не чувствуют собственной боли, или не понимают ее, они оказываются не способны воспринимать боль ближнего. Они не могут сочувствовать и сожалеть, если в них нет сочувствия и сожаления. Их интересуют только они сами. Они думают только о самих себе и никому никогда не помогают. Из-за собственной слепоты, глухоты, бесчувствия, вечной нехватки времени или сил. Думаю, в этом основная проблема. «Неужели нет никакого выхода?» — спросил Любомир. «Неужели это нельзя изменить?» «Не знаю, Любомир», — задумался Евсей. «Может быть, есть и выход. И возможность изменить, скорее, даже точно есть. Я в это верю, но нам одним найти этот выход не под силу. Изменить это не удалось бы даже тысячам, таких как мы. Хотя пытались многие». Любомир не сразу продолжил разговор. Он как будто погрузился в собственные размышления, но потом все же словно решился открыть какую-то тайну. Он пристально посмотрел на отца и произнес. «Папа, я вижу странные вещи в своих снах». «О чем ты, сынок? Я вижу дивный город, который укрыт каким-то странным особым куполом. Папа, — начал рассказывать Любомир. Он находится высоко в горах. В нем живут хорошие люди. Они все очень добрые, и в них очень много любви». «Мне кажется, что они способны исцелить любое сердце. Я это чувствую». «Расскажи мне об этом городе», — попросил Евсей. «Мне кажется, что это город ангелов», — закрыл глаза Любомир, вспоминая свой сон. «Я в нем чувствую себя по-другому. Там мне спокойно, и ко мне все относятся очень хорошо. Многих из живущих там я как будто уже узнаю в лицо. И...» Я знаком с мамой всего. Знаешь, это очень добрая женщина, она всегда готова поиграть со мной. Она вызывает доверие. Понимаешь?» «Тебе часто снится этот сон?» — спросил Евсей. «Да, папа», — ответил Любомир. «Мне хорошо в этом сне и в этом городе. Там меня всегда ждут, и мне там очень нравится». «Ты маме об этом говорил?» — спросил Евсей, оглянувшись на их палатку, где уже спала мама. «Я рассказал тебе первому. Ты думаешь...» «Надо рассказать это маме?» «Да», — кивнул Евсей. «Маме было бы приятно услышать это от тебя». Любомир задумался, словно он еще чем-то хотел поделиться с отцом, и после недолгой паузы продолжил. «Это еще не все, папа. Помнишь наше любимое место в горах с водопадом?» «Конечно же помню. Мы с мамой очень привязаны к этому месту. Оно вызывает особые воспоминания». «Оно живое», — прошептал Любомир. «Я чувствую в этом месте природу». Она там со мной общается. Мне тяжело это объяснить, но там как будто все оживает. Кажется, что у всего есть душа. И я вижу женщину. Да, ту самую снов. Это мама всего, и она меня защищает. Да, — кивнул тогда и Евсей, всматриваясь в огонь костра. Я знаю об этой женщине. Твоя мама общалась с ней, и после этого у нас появился ты. Это волшебница. Мы верим в нее и благодарны ей. «Обязательно расскажи об этом маме». Для Евсея это были особые воспоминания. Он был этому рад, он верил в чудотворные силы природы, верил в то, что у Земли есть душа. Любомир был прямым доказательством этого. Воспоминания Евсея оборвал кашель Любомира. Венера сидела над сыном и протирала ему лоб влажным платком, но жар не удавалось сбить. Венера с мольбой отчаянием посмотрела на Евсея, и их сыну срочно нужна была помощь. Но помощи все еще не было. О них как будто забыли. Прошло огромное количество времени, но в палате так никто и не появился. И все и то и дело выходил из палаты, но и в коридорах тоже не было персонала. Наконец, он вновь отправился на поиски врачей. Он не мог понять, как работают врачи в этой больнице. Неужели у них были более срочные больные? Неужели кто-то находился в более тяжелом состоянии? В конце одного из коридоров он обнаружил двух врачей, которые курили у приоткрытого окна и вели непринужденную беседу, посмеиваясь при этом. Евсей подошел к ним и спросил о врачах, которые должны были обследовать их ребенка. Оказалось, что это именно они. Врачи были раздосадованы тем, что кто-то прервал их разговор и не дал им докурить. Они сказали, чтобы Евсей шел к сыну, потому что они скоро придут и осмотрят его». Евсей вернулся в палату в расстроенных чувствах. Он не мог поверить, как врачи могут так относиться к больным, не мог понять, почему в них нет милосердия и ответственности, нет сочувствия к тем, кто страдает, кто рассчитывает на их помощь. Неужели они не понимают, что могут стать причиной тяжких недугов, инвалидности и даже смерти тех, кто им доверился? Через четверть часа в палату наконец вошли эти два врача. Осмотрев Любомир, один из них спросил, сколько примерно дней прошло после укуса и сколько лет ребенку. «Примерно три или четыре дня», — со слезами на глазах ответила Венера. «Мальчику семь лет». «Прошло слишком много времени», — как будто с раздражением объяснил врач. «Нужно было сразу делать укол и назначать антибиотик. Теперь вам придется подождать. Клещ уже глубоко под кожей, потребуется его аккуратное извлечение». Врачи увели Любомира с собой, оставив Венеру и Евсею в напряженном ожидании, которое, впрочем, не продлилось слишком долго. Через некоторое время один из врачей вернулся вместе с Любомиром и сказал, что все прошло хорошо, клеща удалось извлечь. Теперь предстояло принимать антибиотики и в случае осложнений, без промедления, приехать в клинику повторно. Врач Передал Евсею пузырек, в котором лежал Клеющ, и посоветовал обратиться с ним в ближайшую платную лабораторию, где специалисты смогут оценить возможную опасность заражения. Вскоре Любомир поправился, но Евсея и Венера понимали, что опасность для его здоровья все еще сохранялась. При первой возможности они вновь отправились в город. Центр гигиены и эпидемиологии, в котором находилась нужная им лаборатория, они нашли без особого труда. Это было огромное и красивое здание. Внутри не оказалось очередей, их приняли сразу. Ребенка отправили на анализ крови, чтобы проверить вероятность заражения вирусом клещевого энцефалита. Когда Евсей расплачивался за медицинские услуги, ему сказали, что о результатах будет сообщено в их районную поликлинику. Впрочем, их номер телефона тоже был записан. С надеждой на то, что все обойдется, семья отправилась домой.